Глава одиннадцатая. Четыре этажа. Темная сырая лестница казалась еще мрачнее в этот печальный зимний день. Для человека наблюдательного каждая дверь, ведущая в одну из квартир дома, имела свой неповторимый вид. Так дверь в холостяцкую квартиру офицера была только что выкрашена в коричневый цвет с прожилками под стать палисандровому дереву, медная позолоченная ручка сверкала над замочной скважиной, а великолепный шнур звонка с красной шелковой кистью контрастировал с грязными облупленными стенами. Дверь третьего этажа, занимаемого гадалкой, которая давала деньги под залог, являла еще более странное зрелище. Чучело совы, птицы в высшей степени символической и загадочной, было прибито за крылья и лапки к дверной раме, а окошечко с решеткой позволяло гадалке рассмотреть посетителя, прежде нежели впустить его. Жилище итальянского шарлатана, подозреваемого в том, что он занимается недозволенным ремеслом, тоже выделялось своим необычным входом ибо его фамилия была выведена из лошадиных зубов, вделанных в прибитую к двери черную деревянную доску. Шнур от звонка не заканчивался, как обычно, лапкой зайца или копытцем косули, а мумифицированной рукой обезьяны. Вид сохшейся ручки с пятью маленькими пальчиками и ноготками был омерзителен. Казалось, будто это ручка ребенка. В ту минуту, когда Рудольф проходил мимо этой показавшейся ему зловещей двери, за ней послышались сдерживаемые рыдания, затем тишину дома внезапно нарушил крик боли, крик судорожный, пугающий, словно исторгнутый из глубины человеческого сердца. Рудольф вздрогнул, чувство опередило сознание, он подбежал к двери и резко позвонил. — Что с вами, сударь? — спросил удивленный превратник. Какой жуткий крик, — проговорил Рудольф, — разве вы не слышали? — Понятно слышал. — Кричал, верно, какой-нибудь пациент господина Сезара Брадаманти, которому он вырвал зуб или два? Это объяснение было правдоподобно, но оно не удовлетворило Рудольфа. Только что раздавшийся крик показался ему не только воплем физической боли, но и, если можно так выразиться, боли душевной. Звонок прозвучал очень громко. Сперва никто на него не отозвался. Послышалось хлопание дверей. Затем за стеклом небольшого оконца, пробитого возле двери, на которое машинально смотрел Рудольф, появились смутные очертания изможденного синевато-бледного омерзительного лица с копной рыжих с проседью волос и длинной такого же цвета бородой. Лицо тут же исчезло. Родольф был ошеломлен. Промелькнувшая в оконце физиономия показалась ему знакомой. Эти блестящие, зеленые как аквамарин, глаза, под широкими бровями, рыжими и взъерошенными, эта мертвенная бледность, этот тонкий нос, похожий на орлиный клюв, с широкими ноздрями, позволяющими видеть часть носовой перегородки, все это ясно напомнило ему некоего аббата Полидори, которого проклинали во время своей беседы мэрф и барон фон Граун. Хотя Родольф не видел аббата Полидори шестнадцать или семнадцать лет, у него было множество причин не забывать его. Одно обстоятельство сбивало его с толку. Священник, которого, как ему казалось, он узнал в облике рыжего шарлатана, был прежде жгучим брюнетом. Рудольфа не слишком бы удивило, при условии, что его подозрения были обоснованы, если бы человек, облеченный саном священника, человек, известный своими дарованиями, обширными познаниями и редким умом, пал столь низко, что покрыл себя позором, ибо эти выдающиеся способности, эти обширные познания и редкий ум сочетались у него с величайшей испорченностью, с разнузданным поведением, порочными наклонностями и, главное, с таким циничным бахвальством, с таким убийственным презрением к людям и вещам, что, впав в заслуженную нищету, он не только мог, но и должен был прибегнуть к самым недостойным ухищрениям и находить своего рода ироническое, кощунственное удовлетворение в том, что он, человек с поистине выдающимися дарованиями и умом, Он, обличенный саном священника, играет в жизни роль бесстыдного фигляра. Но повторяем, хотя они расстались с Сабатом Полидори, когда тот был в расцвете сил и теперь должен был сравняться по возрасту с шарлатаном, между этими двумя людьми были столь явные различия, что Родольф усомнился в своей догадке. Давно ли поселился у вас в доме, господин Брадаманти? Спросил он господина Пепле. Около года тому назад, сударь, и тут же уплатил мне за январь месяц. Жилец он аккуратный и, главное, вылечил меня от злейшего ревматизма. Но, как я уже говорил вам, у него есть один недостаток. Уж слишком много он зубоскалит и ни к чему не имеет уважения. В каком смысле? — Я не невинная девушка, сударь, награжденная за добродетель, — серьезно проговорил господин Пепле. Но смеяться можно по-разному. О, так значит, он весельчак. Дело не в том, что он человек веселый, как раз наоборот. Вид у него, как у мертвеца. И он никогда по-настоящему не смеется, а только на словах. Для него нет ничего святого ни отца, ни матери, ни Бога, ни дьявола. Он над всем издевается, даже над своей водой, своей целебной водой, сударь. Не скрою от вас, иной раз его шутки так пугают меня, что я весь покрываюсь гусиной кожей. Если ему случается провести у нас четверть часа, он пускается в непристойные разговоры о полуголых женщинах, которых повидал в далеких странах и когда после этого мы с Анастазией остаемся с глазу на глаз, так вот, сударь, я, который за тридцать семь лет привык нежно любить жену и считаю такое отношение правильным, так вот, мне начинает казаться, что я меньше люблю ее. Вы будете смеяться надо мной, но господин Цезарь. Рассказал нам как-то о пиршествах племенных вождей, на которых он присутствовал, чтобы проверить, достаточно ли прочные зубы, вставленные им этим царькам. Так вот, после его ухода мне показалось, что пища горчит, и я потерял всякий аппетит. Наконец, я люблю свое дело, сударь, я горжусь им. Я мог бы шить новую обувь как и многие сапожники-чистолюбцы, но, по-моему, я приношу не меньше пользы, подбивая подметки к старым башмакам. Так вот, сударь, бывают дни, когда насмешки этого дьявола-брадамантия заставляют меня жалеть, что я не стал первоклассным сапожником, честное слово. А как он говорит о женщинах какого-нибудь дикого племени, которых близко знавал, — Повторяю, сударь, я не девушка, награжденная за добродетель, но иной раз, черт возьми, я краснею до корней волос, — прибавил господин Пепле с видом оскорбленной добродетели. И госпожа Пепле терпит такие разговоры. Анастасия обожает умных людей, а, несмотря на свои вольные речи, господин Сезар очень умен. Вот почему она ему все спускает. Она сказала мне также о некоторых чудовищных слухах. — Сказала? — Будьте покойны, я не болтлив. — Так вот, сударь, я этим слухам не верю и никогда не поверю, и все же помимо моей воли они приходят мне на ум. А это еще увеличивает странное впечатление от шуток господина Брадаманти. Словом, сударь, скажу вам, положа руку на сердце, что я ненавижу Кабриона и унесу эту ненависть с собой в могилу. Так вот, иной раз мне кажется, что я предпочел бы его бесстыдные проделки надо мной и нашими жильцами насмешком, которые сыплет с невозмутимым видом господин Сезар, неприятно морща губы, что напоминает мне агонию моего дядюшки Русело, который, хрипя перед смертью, морщил губы в точности, как господин Брадаманти. Несколько слов господина Пепле о постоянной иронии, с которой шарлатан отзывался обо всех и обо всем и своими горькими шутками отравляет самые скромные радости, подтвердили первоначальные подозрения Рудольфа. В самом деле стоило Аббату сбросить свойственную ему маску, как он неизменно проявлял самый наглый и возмутительный скептицизм. Твердо решив выяснить свои сомнения, ибо присутствие Аббата могло нарушить его планы, готовый придать зловещий смысл душераздирающему крику, поразившему его, Рудольф последовал за привратником на следующий этаж, чтобы осмотреть сдаваемую в наем комнату. Квартирку хохотушки, находившуюся рядом с этой комнатой, легко было узнать по прелестному знаку внимания, оставленному ей художником смертельным врагом господина Пепле. С полдюжины маленьких толстощеки хамуров, весьма изящно и остроумно написанных в духе Ватто, окружали дверную табличку, держа в руках всякие подходящие к случаю предметы — кто наперсток, кто ножницы, кто утюг или зеркальце. На светло-голубом фоне таблички красовалась выведенная розовой краской надпись «Мадемуазель, хохотушка, портниха». Вся композиция была обрамлена гирляндой цветов, выделяющейся на бледно-зеленом фоне двери. Это очаровательное небольшое панно являло резкий контраст с безобразием стен и лестницы. Рискуя расстроить кровоточащую рану Альфреда, Родольф все же обратился к нему с вопросом. «Скажите, это, очевидно, работа господина Кабриона?» Да, сударь, он отважился испортить эту дверь непристойной мазнёй, изобразив на ней голых детей, которых зовут Амурами. Без горячих просьб, мамзель, хохотушки и попустительства господина Краснорукова я бы всё это соскоблил, а также палитру, что изображена на двери вашей комнаты. В самом деле палитра с полным набором красок как бы висела на этой двери. Рудольф последовал за привратником в довольно обширную комнату, предшествуемую крохотной передней и освещенную двумя большими окнами, которые выходили на улицу Тампль. Несколько фантастических набросков, изображенных на ее двери господином Кабрионом, были тщательно сохранены господином Жерменом. У Рудольфа было достаточно причин, чтобы снять эту комнату, и он вручил привратнику скромную сумму в сорок су. Комната мне вполне подходит, а вот и задаток. Завтра я велю привести сюда мебель. Как, по-вашему, мне не надо обращаться к главному съемщику, господину Краснорукому? — спросил он у привратника. — Нет, сударь, он лишь изредка наведывается к нам. Приходит лишь по своим делишкам с мамашей бюрет. Все жильцы обращаются непосредственно ко мне? Я попрошу вас только назвать ваше имя Родольф. Родольф, а дальше? Просто Родольф, господин Пепле. Ваше дело, сударь. Я спросил об этом не из любопытства. Каждый волен называться любым именем. Скажите, господин Пепле, не следует ли мне зайти завтра к Мурелям? и узнать о качестве их нового соседа. Не могу ли я помочь им в чем-нибудь? Ведь мой предшественник, господин Жермен тоже по мере сил помогал им. Ну, конечно, сударь. Только ваш визит будет ни к чему, ведь их выселяют отсюда. Но он им польстит. Затем, словно осененный внезапной догадкой, Господин Пепле взглянул на своего жильца с гордым, самодовольным и лукавым видом. «Понимаю, понимаю!» — воскликнул он. «Это для начала, чтобы зайти потом по-соседски к молоденькой швее». «Как раз на это я и рассчитываю». «Тут нет ничего дурного, сударь, таков обычай». «И знаете, мамзель Хохотушка верно услыхала, что кто-то пришел осматривать комнату», и ждет не дождется, чтобы увидеть нового жильца. Я погромче поверну ключ в замке, а вы не спускайте глаз с ее двери. В самом деле Рудольф заметил, что дверь, так любезно украшенная амурами в стиле ватто, была приоткрыта, и смутно различил на ней вздернутый носик и большие черные глаза, блестящие и любопытные. Но как только он замедлил шаг, Дверь сразу захлопнулась. — Я же говорил, что она поджидает вас, — заметил привратник, и, помолчав, добавил. — Прошу прощения, сударь. Я загляну в свою обсерваторию. — Какую обсерваторию? — На самом верху этой приставной лестницы имеется площадка, куда выходит дверь мансарды морелей. А за обшивкой их стены я обнаружил небольшое углубление куда и складываю всякий хлам, в стене много трещин, вот почему из этого углубления я вижу и слышу Морелей так же ясно, как будто сижу у них в комнате. Я не шпионю за ними, помилуй бог, я просто смотрю на их жизнь, как на мрачную мелодраму. Зато, вернувшись к себе в Привратницкую, я чувствую себя так, словно попал во дворец. Вот что, сударь! если вам охота поглядеть на них. Не то они скоро уедут. Зрелище это печальное, но любопытное. И когда заходишь к ним, они ведут себя, как дикари, стесняются, видите ли. Вы очень любезны, господин Пепле. Как-нибудь в другой раз, может быть, завтра, я воспользуюсь вашим предложением. Пожалуйста, сударь но сейчас мне надо подняться в свою обсерваторию за куском Сафьяна. Если вы желаете спуститься вниз, я вас догоню. И господин Пепле стал карабкаться по лестнице, ведущей на мансарду. Восхождение довольно опасное в его возрасте. Рудольф бросил последний взгляд на дверь мамзель Хохотушки, думая о том, что эта девушка... Бывшая приятельница бедной пивуньи, вероятно, знает, где нашел себе пристанище сын Громотерия. Когда на этаже под ним кто-то вышел от шарлатана. Он услышал легкую женскую поступь и шелест шелкового платья. Рудольф задержался, чтобы не смущать посетительницу. Когда звук ее шагов затих, он продолжал свой путь. На последних ступеньках второго этажа он поднял носовой платок, видимо, принадлежавший особе, побывавшей у шарлатана. Радольф подошел к одному из узких окон, освещавших лестничную площадку, и рассмотрел платок, богато отделанный кружевами. На одном из его уголков были вышиты инициалы «Л» и «Н», увенчанные герцогской короной. Платок был буквально залит слезами. Рудольф хотел было ускорить шаг, чтобы отдать платок потерявший его особе, но побоялся, что такая любезность может сойти за проявление непристойного любопытства. Он оставил у себя платок, случайно попав на след какой-то таинственной и, очевидно, мрачной истории. Войдя к привратнице, он спросил. — Скажите, госпожа Пепле, — Вы не заметили спустившиеся по лестнице женщины? Да, сударь. От господина Сезара только что вышла красивая, высокая, стройная женщина под черной вуалью. Мальчишка Храмуля сходил за извозчиком, на котором она и уехала. Меня удивило, что этот негодник уселся на задок экипажа, быть может, чтобы посмотреть, где живет эта дама, ведь он любопытен, как сорока, и проворен, как хорек несмотря на свою хромую ногу. — Итак, подумал Рудольф, — шарлатан узнает адрес этой женщины. Уж не он ли приказал храмуле последовать за незнакомкой? — Так как же, сударь, подошла вам комната или нет? — спросила привратница. — Вполне подошла. Я снял ее, и завтра же пришлю свою мебель. Да благословит вас Бог, сударь за то, что вы зашли к нам. В нашем доме появится хотя бы один приятный жилец. У вас такой добросердечный вид, что вы сразу приглянулись Пепле. Вы будете смешить его, как смешил господин Жермен, у которого всегда находилась для него какая-нибудь шутка. А моему бедному дорогуше только бы посмеяться». Мне кажется поэтому, что не пройдет и месяца, как вы с ним крепко сдружитесь. В полноте вы льстите мне, госпожа Пепле, нисколько, я говорю от чистого сердца. А если вы будете милы с Альфредом, я отблагодарю вас. Увидите вашу маленькую квартирку, я как зверь воюю с пылью. А если пожелаете отобедать с нами в воскресенье, я вам приготовлю такое угощение, что вы пальчики оближите. — Договорились, госпожа Пепле, вы будете убирать мою комнату. Завтра вам привезут мебель, а я зайду, чтобы проследить за ее расстановкой. Рудольф вышел. Результаты его посещения дома на улице Тампль были весьма плодотворны не только для раскрытия тайны, которую он хотел узнать, но и для благородных целей, побуждавших его делать добро и предотвращать зло а результаты эти были таковы. Мадемуазель Хохотушка явно была осведомлена о новом пристанище Франсуа Жермена, сына Грамотея. Молодая женщина, весьма напоминавшая, увы, маркизу Дарвиль, назначила на следующий день свидание офицеру, которое могло навеки запятнать ее доброе имя. А Рудольф по многим причинам относился с глубоким участием к господину Дарвилю, спокойствие и честь которого были поставлены под угрозу. При посредстве Краснорукого честный и работящий ремесленник, впавший в безвыходную нищету, должен был вскоре оказаться на улице вместе со своей семьей. Кроме того, сычиха недавно вышедшая из больницы, куда она попала после происшествия на аллее вдов поддерживала подозрительные сношения с госпожой Бюрет, гадалкой, дававшей деньги под залог, которая жила на третьем этаже этого же дома. Собрав все эти сведения, Рудольф вернулся домой, на улицу Плюме. Посещение нотариуса Жака Феррана он решил отложить до следующего дня, ибо в тот вечер ему предстояло побывать на роскошном балу в посольстве. Прежде нежели принять участие с нашим героем в этом празднестве, давайте бросим взгляд на Тома и Сару, важных действующих лиц этой истории.